С Филафеем больше не виделись. Старец пояснил, что владыка отъехал до Света по своимъ делам, и воеводам не советовалъ задерживаться, да и воеводы сами задропились негостеприимнымъ оказался Усть-Вымский городок. Спускаясь к пристани, князь Фёдор Плетью по спого постукивал, гобой кусал, на священника Арсения не смотрел. А тот в смиренника вдруг обратился. голову склонил ладони сложил крестиком на груди шашки мелкие щепотные вроде как хувет хвостарца сбежал князь фёдор по сходем на свой насад велел точи со отваливать а судовой караван уж прике подтягивается распорядился кто от чьиз головы большого и воды мстительно усмехнувшись князь курбский подозвал пищальника лёвку обрядина Штат зашептал в ухо, лёвко, понимающе, закивал. Содрогнулось небо над вымью от огненной пальбы. Взметнулись над куполами соборов сполошённые вороньи стаи. Взбурлила речная вода, заплескалась в берега. — Так тебе, так тебе, так! — выкрикивал князь Курбский. И непонятно было, к кому именно обращены его гневные слова. То ли к епископу Филофею? не пожелавшему проводить рать, только всему равнодушно спавшему городу. Пожалу и впервые взглянул Сэлтык на гневлиева князя с душевным сочувствием, и Сэлтыку было обидно, за себя обидно и за князя Фёдора Семёнович. Как ни думай, не добро о надменном Ярославском вотчиннике, но он государев воевода. На великое дело рать ведет, не гоже относиться к нему так с небрежностью, не гоже. Спохватился Салтык, что мысленно как бы соединяет себя с князем Курбским. Вспомнил его недобрый прищур во время первой встречи. Надменность, но чувство общности не проходило. Они как два коня в одной пряжке, а воз за ним огромный тысячная рать. плечо вычеготского личного пути от выме до сысоли самые короткие верст 70 но именно здесь сломается уклад жизни сысольская земля примыкает к немирной вятке откуда набегают разбойные ватаги поэтому в сысолечи понастроили для защиты от отвечан множество укреплённых городков держали в амбарах немалые запасы оружия воинами здесь были люди не мирными пахарями, не храмы рубили, а больше крепостицы. Да и сами сессольские храмы были похожи на крепостные строения. Низкие, квадратные, рубленные из вековых елей клетки с узкими оконцами-бойницами, некие чили и сессольские храмы гордо поднятыми вверх шатровыми кровлями, прижимались к земле защитницы. Небогатая и немноголюдной была сессольская земля — Но ратников для похода выстило много. И ратников добрых через человека с пищалями, с ручницами 3 дня пристраивались к хвосту судового каравана, радуя его тушку и с соличами, с сесолская бывала и рать. Неподалёку от устья Кельт мы перешла к рутизна с привычного высокого правого берега реки Вычегды на левый. А правый берег простился широко, луговые низины со светлым окошком озера Дон ты посредине. А потом из срез левого берега покатился к воде, река Кельтма вливалась в Вычегду среди болотной низины, порошеной чахлыми кустарниками, кривобокими осинами, редким низкорослым ельником. Здесь был поворот на Каму рику, о котором предупреждал Андрюшка Мешнев. Эх, Кeltма, Кeltма, скучная река. Медлительное течение, ржавые омуты, безлюдные берега, хины и ельники. Лес наполовину в разливной воде стоит. Коряги меж еловыми стволами запутались, как лешие с бородами. Перечевать и то сухого места на берегу не найти. Спали на судах, ели в сухамядк. И так все полтора-сто верст от устья до истока, да и где он, исток кельт мы в Очегодской? Ближе только сдинулись береговые ельники, погустела вода, весла облепила болотная тина, но дна не было, проваливались шесты в вязкую трясину, и сюда хоть медленно наползли.